Благодарности. Спасибо Ирине, пять лет терпевшей от головы до головы, и другим первым читателям романа. Александру Михайловичу Терехову за поддержку и ценнейшие замечания, не все из которых, увы, удалось учесть в начавшем уже застывать тексте. Елене Даниловне Шубиной за лесное для любого, не только для начинающего автора предложения. Юлии Игумен за первоклассную работу. Виктору Леонидовичу Топорову за прямоту, Леониду Абрамовичу Юзефовичу, за советы и поддержку, Павлу Васильевичу Крусанову за добровольно взятый на себя громадный труд по редактированию текста, Борису Валентиновичу Аверину, внимательнейшему на свете читателю, за добрые слова о романе, Наталье Курчатовой за единодушие. Конец книги апрель 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Наталья Казначеева.